Глава 21. Амалия. Что делать, когда очень нужны деньги? Много денег и в самый кратчайший срок. Правильно, взять кредит. Любой может пойти в банк и подать заявку на заём денежных средств. Любой из мира людей. А я, как огромному сожалению, не человек. В городе есть только одно место, где сверхе могут решить свои финансовые проблемы. И на радость оно принадлежит демонам. а не вампом. А ещё не могу не отметить то, что к дете ще ценерда, который много лет руководит Дареем, мой папа не имеет никакого отношения. Жена правителя мира демонов своеобразная женщина и достаточно суровая демоница, которая не питает тёплых чувств к отличным это от её видосуществам, но ко мне, сколько помню, всегда относилась вполне нормально. Надеюсь, бешенство Дорткана не нашло отклика в сердце Дарэи, и она поможет мне исполнить мои планы и задумки. В машине, на которой важно разъезжала Самина, чувствую себя не очень комфортно и с радостью бы заменила её на что-то более скромное. Но Мерседес является собственностью Ковина, и я тушу в себе все негативные эмоции касаемо этого средства передвижения. В любом случае, я теперь верховная и должна соответствовать этому статусу. Мы на месте, сообщает Жанна, которая, как ни странно, это звучит, занимает должность моего водителя. Ну а что? С мужчинами в Ковинетога, а брать на работу кого-то со стороны ведь оказывается не принято. Да и список желающих весьма скудный. Я бы могла сама сесть за руль. Но мама очень переживала по этому поводу руководства с тем, что я давно не передвигалась по улицам города. Да и руки заметно дрожат от волнения. Да, спасибо. Я сейчас выдыхаю, стараясь прогнать все негативные мысли. Ещё пару минут сижу просто, закрыв глаза, а потом наконец покидаю салон авто. Здание, в котором находится офис Дарэя, ничем не отличается от множества других строений рядом и не выглядит мрачно. Интересно было бы посмотреть на лица арендаторов людей, если бы они узнали, с кем соседствуют. Вхожу в здание и прямиком направляюсь к лестнице, потому что на первом этаже располагаются одни лишь магазины. Я не была здесь, но однажды мама рассказывала, что после того, как папа уволился из департамента, они крепко держась за дотканом за руки, поднялись на лифте на двенадцатый этаж, смело вошли в офис 1045D и начали новый виток в своей жизни. Папа достаточно быстро погасил долг и выполнил условия сделки, став не просто огненным демоном, которого старейшины за греки приговорили служить совету во благо людей, а дартканом, огненным демоном, которого теперь боится добрая половина сверххов. На втором этаже прохожу пустойный коридор и до нужного этажа еду в лифте. Створки металлической кабины открываются, а у меня ноги будто свинцом налиты. Не могу и шагу сделать, боюсь. Доп перед демонами это очень серьёзное и крайне опасное дело, а я ведь не обладаю качествами своего отца. Да, у пёртости мне не занимать, но раньше я была уверена, что папа всегда прикроет. Заслонить широко спиной от беды, а теперь. Ну к чёрту сомнения. Я утрудно с вампиром чего бы мне это не стоило. И дело тут вовсе не в том, что 7 лет назад сама по глупости подарила ему девственность и частичку своей души. Прогнав все страхи и сомнения, твёрдо шагая в сторону нужной двери, отметив для себя то, что воздух на этом этаже намного тяжелее, чем внизу. Всё вокруг насквозь пропитано демонической энергетикой, а подходя вплотную к двери с надписью 1045D становится невыносимо жарко, будто я сейчас не в кирпичном здании нахожусь, а в адской жаровне. И как только истинная Самаэля выдерживает на красной земле, слышала девушка из мира людей, да ещё и беременная. Хотя какое мне дело до да её самочувствия? взресу головой, прогоняя лишние мысли, потому что сейчас не место и не время думать о жене Самаэля, да и о нём тоже. Наши пути соборотнем навсегда разошлись, и пора перестать надеяться на то, что прошлые тёплые отношения между нами когда-либо вернутся. Стучу и не получаю ответа, вхожу в помещение, затаив дыхание. Мама предупредила, что я должна буду встретиться с посредником, который доставит меня через воронку портала к одному из представителей Дарэй. Где именно и в какой обстановке будет проходить встреча, Дарья не сказала, потому что её проводники отказались впускать в проход, и мама покорно ждала возвращения своего мужа в стенах кабинета, который, к слову, совершенно обычный и не имеет ни единого намёка на сверхъестественное. Оглядываюсь по сторонам и понимаю, что в помещении никого нет. Офис вообще выглядит так, будто его давно забросили. Кресла, обитые чёрной кожей, одиноко стоят у окна и покрыты толстенным слоем пыли. Посередине стол, поверхность которого тоже приобрела светло-серый оттенок из-за отсутствия какой-либо уборки. Ну, собственно, и всё. Кроме стала и кресла в кабинете ничего нет. Однако я, несмотря на неприятный зуд в носу, вызванный частичками пыли, отчётливо могу различить в помещении присутствие магической энергии, демонической, если быть точнее. Хм, есть тут кто-нибудь? Интуитивно стискивая ремешок сумочки пальцами, произношу, и голос звучит сипло, полностью выдавая моё волнение. Моё имя Амалия. Я хочу поговорить с госпожой Дарэей. Пространство прямо передо мной будто оживает и начинает искажаться. Портал. Всегда знала, что воронку можно открыть без лишних спецэффектов и пожертвова, как это делает Дарт Каноцент. Ни клубов дыма, ни огненных вспыхово, а просто чёрный круглый тоннель, из которого мне навстречу выходит огромный шкафоподобный демон-проводник. Его обнажённое побое тело исчерчено витиеватыми символами, а кожа имеет сероватый оттенок. На голове небольшие ярко-красные рога, ну и, конечно же, хвост. Демон оскаливается устрашающей улыбки и протягивает мне свою когтистую ручищу, предлагая войти в открывшийся портал. Куда ведёт тоннель воронки? Спрашиваю, знаю, что проводник отличается от остальных демонов тем, что чрезмерно молчалив. Демон лишь недовольно рыкает в ответ и даёт понять, что долго ждать не намерен. Ему нет дела до моих вопросов и сомнений, а у меня же всё тело сводит от волнения и нежелания оказаться на красной земле. Пересиливаю себя и протягиваю руку, в которую тут же вцепляются сильные горячие пальцы. Рывок, и наши тела засасывает воронка портала. Ощущение такое, будто с головы ныряешь в водоём, наполненный не прохладной жидкостью, а густой кипящей лавой. Правда, жарко так, что лёгкие огнём горят. Перемещение длится всего пару секунд, но этого времени достаточно, чтобы понять одну вещь: это чертовски здорово. Жаль, что демоницы в большинстве случаев лишены такой способности, как открытие портала. Даже Даяна, будучи дочкой самого Ценерда, не умеет самостоятельно перемещаться сквозь пространство. Хотя говорят, что у неё этот дар разовьётся со временем. Мне, конечно, о таком мечтать не стоит. Я ведь полукровка.